Глава 23. Угри. Угри означают, что печень стала пристанищем постоянной, хоть и малочисленной колонии стрептококков. А эти микроорганизмы способны выжить только если найдут обилие пищи. Антибиотики – один из источников питания стрептококков и злейший враг печени. Иронично, что их часто прописывают от угрей вместе с другими препаратами, которые печень тяжело переносит. Это может затянуть в порочный круг. Антибиотики питают стрептокопки, которые вызывают угри, а угри заставляют дерматолога выписывать рецепт на более сильные антибиотики. Что же было в начале: Курица или яйцо? Угри или антибиотики? Ответ ясен. Антибиотики. Они вместе с другими лекарствами накапливаются в печени с самого нашего детства и даже младенчества. Как и многие другие вредители печени, они переходят к нам по наследству от прабабушек и прадедушек. Так что все мы начинаем свою жизнь с печенью, в которой уже лежат антибиотики. А затем многие из нас пьют их в самом нежном возрасте. Например, инфекции уха вызывают стриптококи, а их диагностируют как общую бактериальную инфекцию, которую необходимо лечить антибиотиками. Когда ушная инфекция проникает слишком глубоко, врачи выписывают капли со стероидами, а иногда вставляют ушные трубки, чтобы предотвратить смыкание канала и помочь стероидам проникнуть глубже. Если болезнь опасная, это помогает. Однако первые инфекции младенцев, как правило, не столь серьезны, и их легко победить с помощью естественных антибактериальных и антивирусных средств, вроде сиропа из бузины, Корни горечника, цинка, желтокорня канадского, витамина С и чесночного масла для ушей. При таком лечении антибиотики могут не понадобиться. В этом-то все дело. Лекарства не убивают стриптококи, потому что бактерии невероятно адаптивны. Они приспосабливаются и обретают устойчивость к самым разным препаратам. Так что пока мы лечим антибиотиками все подряд, от первых ушных болезней до респираторных заболеваний и гайморитов, стриптококи в нашем теле приобретают иммунитет и со временем только крепнут. Инфекцию мочевыводящих путей и бактериальный вагиноз, вызываемый стриптококами, часто путают с дрожжевой инфекцией, то есть размножившейся дрожжевой палочкой и выписывают антигрибковые препараты. Дрожжевой грибок сам по себе безвреден, Он всего лишь передаточное звено. Подробнее о влиянии дрожжей я рассказываю в книге «Взгляд внутри болезней. Но при этих болезнях также выписывают антибиотики. И это большая ошибка современной медицины. Так стриптококки становятся лишь сильнее, и острые инфекции переходят в хронические. Чем больше антибиотиков и противогрибковых препаратов встраиваются в печень и жировые подкожные ткани, тем больше стриптококки укрепляют свой иммунитет и тем больше человек болеет. Антибиотики всегда идут первыми. Какое отношение все это имеет к угрям? Самое прямое. Угри – это результат предыдущих войн, о которых, к сожалению, не остается записей. Каждый, у кого были акне, скажет, что принимал антибиотики еще до того, как получил рецепт от угрей. Даже те единицы, которые мучаются от угревой сыпи, но никогда не принимали антибиотиков, даже от кашля в возрасте двух лет, все равно не свободны от них. Антибиотики проникли в их организм с белком животных. Стриптококи не просто выработали устойчивость к антибиотикам, они научились питаться ими. Если человек, страдающий фурункулезом, не принимает антибиотики, стриптококи найдут другие источники питания, об этом чуть позже. Во всех антибиотиках есть очищенная нефть, в основном в виде машинного масла. Это не часть рецепта, а примеси, которые никто не собирается очищать, ведь производственные процессы давно налажены, а контракты подписаны, вероятно, задолго до вашего рождения. И еще в антибиотиках есть пластик и ГМО-кукуруза, ГМО-генно-модифицированные организмы, выращенные для медицинских целей. Этот сорт кукурузы сильно отличается от той, что выращивают для еды. В учатся потреблять эти ингредиенты, питаясь теми самыми лекарствами, которые должны их убивать. Антибиотики никуда не исчезнут из вашей жизни, даже если вы перестанете их принимать. Они повсюду. Они стали частью мусора, что хранится внутри вашей печени. Что случится, если ваш дом переполнится разными вещами и хламом? Вы не сможете и шагу уступить, не наткнувшись на что-нибудь. Остатки антибиотиков и множество токсинов и ядов в печени создают весьма комфортную среду для стриптококов и занимают собой место, предназначенное для полезных веществ. Стриптококки часто проявляются ангиной. Это не просто больное горло у детей и подростков. Были случаи, когда от ангины погибали взрослые, потому что заражались штаммами высокоустойчивых к антибиотикам стриптококков. Танзиллит, на ранней стадии он может принять форму мононуклеоза, провоцирует вирус герпеса, а затем к нему добавляется стрептококковая инфекция. Хронические аллергии приключаются из-за обилия стрептококков в организме, как и ячмени на глазах и гаймориты. У детей стрептококковая инфекция может принять форму пандез, педиатрическое аутоиммунное нейропсихиатрическое расстройство, связанное со стрептококковыми инфекциями. Но какое отношение все это имеет к угрям? Самое непосредственное. Когда у подростков портится кожа, им прописывают антибиотики, что дает стриптококам шанс закрепиться в организме и они процветают, вызывая все новое воспаление. Иммунная система постоянно отслеживает и пытается контролировать среду в организме. Так что если уровень стрептококковых бактерий невысок, им приходится искать укрытие, чтобы залечь на дно и спрятаться. Большинство бактерий иммунная система печени обнаруживает и уничтожает еще на входе в нее. Некоторым, однако, удается проскользнуть мимо вооруженной охраны и найти убежище в мусорном отсеке печени. Здесь есть укромные места, где накапливаются отходы. Печень надеется, что когда-нибудь хозяин поступит должным образом и поможет ей вычистить все это. Ваша печень всегда ждет от вас правильных поступков. Например, что вы будете ежедневно выпивать стакан воды с лимоном, есть побольше фруктов, зеленого салата и других овощей, и как можно чаще пить сок сельдерея. Однако нас учат вовсе не этому. Эксперты-диетологи, понятия не имеющие, с чего начинаются хромические болезни, рекомендуют нам наращивать слой жира. И вот мы принимаем все больше бесполезных таблеток, а стриптокопки чувствуют себя как дома. Внутри соединительной ткани печени или в ее доли, рядом с ядовитой медью из водопроводных труб, алюминием из консервных банок, ртути из тунца и лекарственных препаратов, ядом из аккумуляторов от наших гаджетов, пластиком, пестицидами, гербицидами, противопожарной пропиткой тканей, химией из ковров, наночастицами из спреев, а также любимой пищей – антибиотиками. Если вы думаете, что ни вы, ни ваши предки никогда не употребляли антибиотиков, подумайте еще раз. Неужели никто из вашей семьи не съел ни кусочка обычного цыпленка? А гамбургер из Макдональдса. Традиционную индейку на День Благодарения? Все эти продукты, как правило, буквально напичканы антибиотиками. Кто сомневается в этом и пытается найти другое объяснение, тот пытается перехитрить себя и свое здоровье. Потому что когда хлам в виде антибиотиков встречается в нашем организме со стриптококками, а нам от них никуда не скрыться, бактерии получают возможность плодиться и размножаться в мусорном отсеке печени. Виноваты ли гормоны? В возникновении угри часто обвиняют гормоны, что является одной из наиболее распространенных и выгодных для системы здравоохранения концепций и одной из величайших ошибок современной медицины. Некоторые фурункулы врачи объявляют аутоиммунными. Это также ошибочное представление. Бесспорно, что угри появляются в период полового созревания, так что предположение медицинских светил логично, но оно не становится от этого менее ошибочным. На самом же деле, в пубертатный период стриптококки получают преимущество из-за того, что возможности иммунной системы временно снижаются. И тогда эти исключительно адаптивные бактерии покидают печень незамеченными и проникают в лимфатическую систему, чтобы сразиться с лимфоцитами. Стриптококки замечают изменения, потому что ощущают присутствие гормонов в организме подростка. Гормональный сдвиг дает им понять, что лимфоциты ослабли и не могут убить их всех. Бактерии устремляются в подкожные ткани. Как золотая лихорадка заставляла людей стремиться к цели, невзирая на медведей, волков, рысей, ядовитых змей и суровые погодные условия, так и подростковые гормоны заставляют стрептококковые бактерии приложить все силы и постараться проскочить мимо лимфоцитов к заветной цели – коже. Вспышки угрей, связанные с менструальным циклом, другая ситуация, из-за которой медицинский мир ошибочно связывает угри с гормонами. На самом деле угри высыпают до, во время или даже после менструации, потому что в этот период женская иммунная система подавляется. А потом наступает овуляция, и иммунная система опять подавляется. Стриптококи прорываются сквозь ее барьеры и снова появляются угри. Женщины, которые нездорово питаются и не принимают специальные травы и биодобавки, более подвержены этому недугу. Многие женщины в менопаузе просыпаются однажды утром и обнаруживают, что у них больше нет никаких угрей. Это не из-за гормонов, а потому что их иммунная система не подавляется дважды в месяц, и стриптококи больше не могут выйти из лимфатической системы и проникнуть в кожу. Как образуются угри? Давайте поговорим о том, как стриптококки вызывают эти гнойные прыщи на лице, шее, вдоль линии волос, на груди, спине, плечах и в подмышечных впадинах. Есть ли у вас любимый маршрут для прогулок? Центральная улица, которая идет мимо врачебного кабинета, продовольственного магазина, маникюрного салона и почты прямиком в кинотеатр или хороший ресторан. Лимфатическая система – это любимая дорога стриптококов, система скоростных трасс, которую они используют, чтобы достичь подкожных тканей и на славу там попировать. Если вы разделывали курицу, то видели под пупырчатой кожей желтый слой жира. У нас тоже есть такой слой, это часть подкожных тканей. Он выполняет важные функции, но порой становится убежищем ядов и избытка жировых клеток. Они здесь накапливаются так же, как в печени. Молочные продукты, яйца, в утреннем омлете и жареная курица способствуют этому, так же как антибиотики из водопровода и корма для животных, которые добавляют на фермах, борясь со стриптококковой инфекцией. Это и есть заветное сокровище – золотые горы, к которым так стремятся стриптококки. Эти бактерии идут путем наименьшего сопротивления и выжидают момента, когда скоростная трасса лимфатической системы будет менее охраняема. Где именно они выйдут на поверхность, определяет случай. Вот почему у Джимми угри на груди и спине, у Сары — на лбу и подбородке, а у Джессики — на плечах и в подмышках. Угревая сыпь развивается постепенно. К тому моменту, когда на коже появляются прыщи, стриптококи уже некоторое время блаженствуют в подкожном жире, наслаждаются вкусной пищей и набираются сил перед дальнейшими битвами. Лениво передвигаясь, они достигают нижнего слоя дермы. Тогда собственная иммунная система кожи начинает накапливать кожное сало. Так зыбучий песок напитывается водой, чтобы не дать стриптококам пробиться наверх. Поскольку они уже хорошо откормлены и в отличной форме, этих мер оказывается недостаточно. Кожная иммунная система переходит на повышенные обороты и начинает усиленно вырабатывать кожное сало в последней попытке связать бактерии и защитить вашу кожу от рубцов. Если стриптококки сильны и могучи, они пробиваются через излишек кожного сала, выживают после атаки лимфоцитов и клеток убийц, которые располагаются прямо под эпидермисом и пробираются на внешний слой кожи. И, пожалуйста, прыщи тут как тут. Зачастую такие победы кратковременные, но в тяжелых случаях они катастрофичны. На характер развития заболеваний влияет множество факторов. Сколько штаммов стрептококков живет в вашем организме? Какое количество токсинов скопилось в вашей печени и подкожной клетчатке? Сколько антибиотиков вы приняли за свою жизнь? Что унаследовали от родителей? Как часто испытываете приливы адреналина? И, конечно же, из чего состоит ваш обычный рацион? Альтернативная медицина полагает, что аллергию вызывают молочные продукты, а также изделия из пшеницы и других злаков. Впрочем, сыр сейчас возвращает свои позиции. Поклонники кетоновой диеты продвигают его как продукт, способствующий здоровью и долголетию. Врачи подметили, что чем больше люди, страдающие от угрей, едят сыр, масло, сдобные булочки и пьют молоко, тем хуже состояние их кожи. Однако аллергия тут ни при чем. Просто стриптококи любят мучные и молочные продукты. От обилия пищи бактерии становятся сильнее и устраивают атаки на кожу, что проявляется в виде фурункулов. Кроме того, под влиянием молочных продуктов лимфатическая система ослабевает, что упрощает стриптококкам путешествие по излюбленному маршруту. Им становится легче жить, так как ряды наших защитников лимфоцитов редеют. От обилия молока и пшеницы стриптококов становится много, а лимфоцитов мало, и лимфатическая система становится для бактерий скоростной трассой путем наименьшего сопротивления. Когда угри лечат антибиотиками, печень постоянно всасывает их, что ослабляет ее собственную иммунную систему, и тогда к залежам антибиотиков добавляются новые отряды бактерий, прячущиеся среди мусорных куч. Позже стриптококи славно попируют антибиотиками, и процесс повторится. К счастью, наш организм обладает жизнестойкостью и бойцовским духом. Ученые уже знают, что классификация стриптококов не ограничивается группами А и Б. И хотя признанных медициной видов этой бактерии не так уж много, на самом деле их больше, чем букв в алфавите. Разные виды стрептококков вызывают разные виды угрей. Особенно агрессивные бактерии приводят к образованию шрамов и фурункулезу. Подхватить стрептококковую бактерию можно где угодно – в ресторане, кино, общественном туалете, через интимные контакты и так далее. Во внешнем мире вводятся и бактерии, устойчивые к сильным антибиотикам, которые когда-то принимали другие люди. И тогда у женщины с появлением нового полового партнера возвращается, казалось бы, давно вылеченная инфекция мочевыводящих путей, а все потому, что она подхватила новый штамм стриптокока, и теперь, чтобы взять ситуацию под контроль, ей нужны более сильные антибиотики. Надежда есть. Вот почему без сильной иммунной системы невозможно предупредить образование угрей и другие проблемы, вроде избыточного роста бактерий в тонкой кишке, SIBO, о котором мы поговорим в следующей главе. Начинать нужно с самого важного, с печени. Необходимо создать в ней среду, враждебную к стриптококкам. И пусть это займет много времени, все равно это гораздо лучше защитит вашу кожу, чем лечение с помощью новейших таблеток и кремов для лица и тела. Поддержка лимфатической иммунной системы усилит эффект. Лимфоциты, которым положено противостоять стриптококам в лимфатических сосудах, питаются витаминами и минералами из фруктов, овощей, трав и специй. Так что еда играет большую роль в исцелении от угрей. В четвертой части вы найдете советы, как усилить иммунитет, укрепить печень и победить стриптококковую инфекцию. Следуйте им, и вы, наконец, почувствуете облегчение.